Урок 13. Вычитание. Помнишь, мы проходили такое математическое действие, как сложение? Этот урок будет посвящён действию противоположному вычитанию. Если в случае со сложением мы добавляем что-то к уже существующему числу, то при вычитании отнимаем. Положи перед собой два карандаша, а потом убери один из них. Сколько карандашей останется? Подобное математическое действие и называется вычитанием. На письме оно обозначается знаком минус. Попробуй решить примеры. Если тебе пока трудно считать в уме, можешь использовать карандаши или фломастеры или спички. 1 минус 1 равно... 3 минус 1 равно 4 минус 2 равно 5 минус 3 равно 6 минус 4 равно 7 минус 6 равно 5. 7 минус 2 равно 8 минус 5 равно 9 минус 4 равно 10 минус 4 равно 10.